Глава вторая. Потребовалась вся моя выдержка, чтобы на лице не отразилось и тени бушующих внутри эмоций. Хотелось испепелить горе-папашу на месте, но меня удержали две мысли. На нем самом браслета не было. Значит, либо он маг, который отлично себя контролирует, тогда почему не занимается с детьми, либо обычный человек, а против такого силу применять. Как-то неправильно, что ли? А вторая, что со мной будет после того, как я угроблю работодателя? Да еще этот проклятый артефакт, не позволяющий сотворить и мельчайшие искры. В общем, скрипнула зубами и улыбнулась малышам. Как я поняла, вам давно пора спать. Давайте сегодня вы разойдетесь по комнатам, а завтра познакомимся как следует предложила мягким тоном. «Я пока еще не няня. Я никто в этом доме. Устанавливать распорядок буду, когда разберусь, что здесь вообще происходит». Дети послушно кивнули. Брат еще раз обнял сестренку и потопал к двери. На пороге обернулся и строго сказал мне, «Надеюсь, вы правда хорошая». После чего вышел. Хлопнула дверь неподалеку. Воцарилась гнетущая тишина. Девочка по-прежнему сидела, не двигаясь с места, и, кажется, даже не моргала, пристально глядя на меня. Я повернулась к мистеру Харрингтону. «У вас есть какие-то ритуалы отхода ко сну? Сказка, песенка, посидеть рядом, подержать за руку?» Мужчина ответить не успел. Вместо него тихонько отозвалась малышка. Мама всегда гладила меня по голове и пела колыбельную. «Хорошо, так и поступим», — кивнула я и подумала, что рано отослала мальчика. Надо было и его погладить. Ему не хватает ласки ничуть не меньше, чем девочки. В следующий раз так и сделаю. Мистер Харрингтон вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Я устроилась в изголовье и только тогда сообразила, что даже не знаю имен детей. «Как тебя зовут?» — спросила, поглаживая растрепавшиеся вихры. Куцая косичка едва достигала плеча. «Виктория, мама звала меня Вики», — пробормотала кроха в полудреме. «Как бы ты хотела, чтобы тебя называла я?» — уточнила на всякий случай. «Мало ли...» Ей не понравится, если я стану звать ее так же, как мать. Кстати, где она вообще? Ушла или умерла? Скорее всего, второе. Магичка вряд ли оставила бы одаренных детей, зная, что им грозит в случае, если их раскроют. Вместо ответа я услышала умиротворенное посапывание. Спит. До песенки не дошли. Ничего, завтра успеем. Я потушила ночник и прокралась в коридор. Мой наниматель далеко не ушел, стоял, прислонившись к косяку и ждал. «Пойдемте, обсудим подробности. У вас наверняка множество вопросов», — предложил он и, не дожидаясь реакции, первым зашагал по коридору. «Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Мистер Харрингтон привел меня в кабинет». Видно, что здесь хозяин дома проводит куда больше времени, чем во всех остальных комнатах. Массивный стол из темного дерева сплошь завален бумагами. Место свободно только у кресла. Небольшой такой участочек для, собственно, работы. Новомодные перьевые ручки. Несколько остро заточенных карандашей в металлическом стакане и множество шкафов с книгами. Я пробежалась взглядом по корешкам в свете двух настольных ламп. Юриспруденция, экономика, история. Разносторонняя личность мне попалась. «Присаживайтесь». Мистер Харрингтон поспешно смахнул стопку исписанных листов с кресла. «Спрашивайте, что вас интересует». Я уселась на самый краешек и перебрала рвущиеся наружу вопросы. «Какой задать в первую очередь?» Главное в моем представлении, от кого дети унаследовали дар. Где их мать? Сразу и в лоб. Мужчина разом обмяк, тяжело вздохнул и грузно опустился в рабочее кресло. Нас теперь разделяла столешница и горы бумаг, так что приходилось тянуть шею, чтобы видеть лицо собеседника. Умерла год назад. Тогда-то я и узнал. «Вы не знали, что она одаренная?» перебила я. А дети неужели не замечали странностей? Я целыми днями пропадал на работе, пожал плечами мистер Харрингтон с кривой усмешкой. Приходил, когда они уже спали, уходил, видя их лишь за завтраком, и то не всегда. Остальное время с ними занималась Беатрис. Учила контролю, наверное, не знаю. Первые месяцы после ее ухода все было нормально. А потом Вики сорвалась. Хорошо, что никто не видел. Она разнесла всю детскую. Какой у нее дар? Воздух. Кривая ухмылка стала шире. Благодарю небеса, что не огонь. Хотя бы последствия можно списать на ураган или сквозняк. Мощный такой. Поэтому в комнате нет мебели, понимающий кивнула я. Да, они играют у брата. Он получше владеет собой, но и у него случаются косяки. «Тоже воздух?» «Да, но искры-то не спрячешь. Я уже отчаялся, и тут мне предложили вас». «Меня? Но я же батарейка!» пробормотала я, недоумевая. «Какая разница? Вы маг!» торжествующе заявил предприниматель. «И в возрасте, значит, каким-то образом скрывались все это время, и вас не обнаружили. Умеете себя контролировать». «В возрасте? Он знает, как сделать женщине комплимент!» Но не это удивило меня больше всего. «И что вы хотите, чтобы я сделала?» Растерянно уточнила я, до сих пор не до конца веря в происходящее. «Научили их контролировать это!» скривился мистер Харрингтон и жеманно взмахнул рукой. Видимо, изобразил магию, как себе ее представляет. Им в школу скоро. Не отправлю же я их с браслетами. Точнее, Джордж должен был уже в третий класс пойти. Но, учитывая обстоятельства, я его временно перевел на домашнее обучение. Лучше пусть считают меня отцом-тираном, чем... Сами понимаете. Я действительно начинала понимать. Мое первое впечатление оказалось обманчиво. Мистер Харрингтон вовсе не деспот и душегуб. Он оберегает своих детей, как может. Неодаренному сложно справиться с магом, особенно если нет цели причинить вред, захватить в плен или убить. А уж научить контролю над тем, чего у тебя нет и никогда не было, и подавно невозможно. И что мне с этого будет? Вы останетесь жить здесь. Вам выделят комнату на том же этаже, где живут дети, принялся поспешно перечислять мужчина. На фабрику ходить не надо, мне вполне хватает денег на обычные брикеты для генератора. Меня внутренне передернуло. Учитывая, из чего и как готовят те брикеты, мне еще долго будут сниться кошмары после их упоминания. Хорошо, что теперь в их составе только кровь магов, причем сданная относительно добровольно. И доноры после этого, пусть ослабленные, остаются живы, а не как раньше. «Никто не будет знать, что вы — батарейка», — продолжал все более уверенно расписывать плюсы моей новой должности мистер Харрингтон. «Мы заключим официальный контракт. В конце концов, я выкупил вас пожизненно. Имею право делать все, что вздумается». «Именно это меня и пугает», — мысленно добавила я. «Повезло, что попала к приличному человеку. Вроде бы. Посмотрим, что будет дальше». «Давайте договоримся так», – после долгой паузы начала я. «Вы будете меня слушать в том, что касается детей и их дара. И начнем с браслетов. Их нужно снять». Мужчина нахмурился. «Вы представляете себе последствия?» – начал был он. «Дети в этом возрасте должны обязательно пользоваться даром» перебила я, иначе он их убьет или вырвется в самый неподходящий момент, не взирая на браслет. Запирающие магию нательные артефакты использовались уже давно. Толку от них немного. Да, они блокируют силу на короткое время, достаточное, чтобы скрутить мага и обезвредить. Но накопив достаточной энергии, от них вполне можно избавиться. Мощный выплеск выжжет контур. Правда, при этом пошлет сигнал в центр, и беглеца будут искать все полицейские страны. Я к такому морально не готова, но некоторые, насколько мне известно, тактику применили. Насколько успешно, уж не знаю. Надолго и надежно удержать мага могут лишь стены из особого материала. И угрозы, разумеется. Укрывать беглеца никто не станет. Даже такие же маги Каждому дорога собственная жизнь. Мы скрываем свою сущность. Живем тихо, изо всех сил, не привлекая внимания властей. А раз уж привлекли, страдаем в одиночестве. Своих не сдаем. В частности, потому я уехала из городка, в котором родилась. Нас, одаренных. Там становилось слишком много. Рано или поздно кто-то выдаст себя. И тогда всей семье не поздоровится. Но не только поэтому. Сила в нашем роду передавалась по мужской линии. Мой отец, дед, прадед, их братья – все были изобретателями, исследователями, не получившими всенародной славы, потому что не стремились к ней. Все лавры пожинали их начальники. Но Кейны были только за. Чем меньше на них направлено внимания, тем лучше. Девочка-артефактор оказалась полнейшим сюрпризом с которым непонятно было, что делать. С механизмами я возиться не любила, зато ткани обожала. Дед подарил мне швейную машинку, оставшуюся у него с тех пор, как он изобрел этот компактный вариант для ткацкой фабрики. Денег ему это особых не принесло. Вскоре его еще и уволили, чтобы не рассказал правду журналистам. Он бы никому ничего не сказал, но владельцу патента не объяснить. Так я стала швеей. «Золотые руки!» — говорили мои клиентки, не догадываясь, насколько близки к истине. А потом отец решил, что мне пора замуж. Найти пару для мага невероятно сложно. Либо приходится открыться обычному человеку, рискуя жизнью. За сданного в полицейский участок мага назначена неплохая награда. Либо искать себе подобных одаренных, что вдвойне сложно, потому что мы скрываемся как можем. Зато в клане всегда можно выбрать подходящего дальнего родственника. Троюродный кузен, внук брата моего деда, подходил по всем параметрам. Старше всего на год, артефактор, хоть и слабее меня, высок, красив и ненавидел меня всей душой именно за то, что я сильнее. Тем не менее, жениться согласился. Нельзя, чтобы рот прервался. Вся семья была за, а моего согласия никто спрашивать не собирался. Что ж, я сбежала, прихватив лишь швейную машинку. Ее бы я по доброй воле не бросила никогда. Благо у нас сейчас не средние века. Женщина вполне способна прожить своими силами. Я и жила. Неплохо. Нашла комнату в уютном особнячке. Подрабатывала заказами. А потом завертелась, Тряхнув головой, я вернулась в реальность, к насущным проблемам, то есть к детям. И их контролю за магией. Браслеты на малышах новенькие, аж блестят. Учитывая, что проблемы начались около года назад, наверняка произошел не один казус, из-за которого их пришлось менять. «Если это не взрослый...» контролирующие себя и свой дар, периодически осознанно сцеживающие силу или не истощенный до полусмерти. Вот оно! Вот почему дети такие замаренные. «У Виктории недавно был выплеск, да?» мрачно спросила у мистера Харрингтона. «В школу в этом мире идут с пяти лет».